Вова 61 -я. «Мы не можем его найти. Он словно провалился сквозь землю». Бесконечно расстроенный богар сидел в своем кабинете в Вашингтонском отделении ФБР. Деккер, Джеймисон и Миллиган разместились напротив. Волосы у специального агента ФБР были взъерошены, галстук сбился на бок, щеки и подбородок покрывала двухдневная щетина. Все это никак не вязалось с его обыкновенно безукоризненной внешностью. «У Элвина Дженкинса была фора в лучшем случае в полчаса», сказала Джеймисон. Мы пробыли у Джои совсем недолго, прежде чем Деккер догадался про книгу. Как Дженкинсу удалось скрыться так быстро? «Вероятно, он рванул сразу же после того, как вы от него ушли», – предположил Миллиган. «Мы обнаружили на стоянке перед хосписом его машину, из чего следует, что ему помогли. Он не удирал пешком. Судя по всему, был приведен в действие давно подготовленный план отхода. Скорее всего, Дженкинс кому-то позвонил и подоспела помощь». «Мы обыскали его квартиру», – добавил Богорт. «Это рядом, в Херндоне». Если жилище Бергшир показалось кому-то голым, ему нужно взглянуть на логово Дженкинса. В холодильнике пусто, в шкафу один комплект одежды, нижнее белье и туалетные принадлежности. Вся мебель взята в аренду вместе с квартирой. Мы перевернули там все вверх дном, зубную щетку и все остальное пробили по базам данных в поисках совпадений, но пока что ничего. Сомневаюсь, что Дженкинс, как и Бергшир, значился бы в каких-либо базах. «Но он ведь устроился на работу в хоспис», — заметила Джеймисон, — «а для этого должен был пройти какую-то проверку». «Не такую тщательную, как можно было предположить», — ответил Миллиган. «Зарплата там небольшая, и набрать персонал непросто. Полагаю, проверка выполняется поверхностно. Но, как и Бергшор, Дженкинс, возможно, использовал поддельные документы. Нам до сих пор ничего не удалось о нем разузнать». «Значит, у нас абсолютно ничего нет?» — Джеймисон посмотрела на Богорта. «У нас на руках полная мешанина», — пробормотал тот. «Нельзя говорить, что у нас ничего нет», — вмешался Деккер, даже если в настоящий момент все кажется полной мешаниной. «Если б только мы смогли соединить вместе разрозненные детали», — он посмотрел на Бугарта. «У кого-то был ключ от дома Сесилии Рэндалл, замок не был взломан. В момент появления убийцы женщина спала. В такой поздний час она никого не впускала в дом». «Убийца мог раздобыть ключи самыми разными способами. Возможно, и нам необходимо все это проверить». «Ты говорил с Натали», — напомнил Миллиган, — «и она рассказала тебе про случай с поездкой в скорой помощи, о котором вдруг вспомнил ее отец незадолго до всего случившегося. Как ты думаешь, что это значит?» Отец пытался что-то передать ей, он не мог сделать это прямо, не впутывая ее. «Не впутывая ее?» — спросила Джеймисон. «Это еще как?» Дабни украл секреты, чтобы расплатиться с игорными долгами дочери. Точнее, он считал, что это игорные долги его зятя. Сомневаюсь, что он открыл Натали, как раздобыл деньги». Но Дабни знал, что деньги пришли по адресу, поскольку Натали осталась в живых. И она заверила его, что все в порядке. Но добывая деньги для уплаты долга, Дабни наткнулся на Бергшир, каким-то образом неизвестно каким. На мой взгляд, на самом деле Анна была в этом с самого начала. Полагаю, она знала о долгах. Черт возьми, возможно, это она со своими сообщниками подпитывала пристрастие Натали казартным играм и тем самым помогала ей влезть в огромные долги, понимая, что та обратиться за помощью к своему отцу. «Подожди-ка. Если это действительно так, Бергшир должна была на протяжении какого-то времени следить за Дабней, однако мы не смогли установить никакой связи между ними. Неважно. Предположим, что связь была». Дабни отправляется к Бергшир с украденными секретами и назначает свою цену. «Та соглашается, зная, что на покрытие долгов 10 миллионов не нужно». Дабни передает секреты, деньги переводятся, и какая-то их часть идет на покрытие долга. Черт побери, не исключено, что тот, на кого работала Бергшир, мог выкупить долг у кредиторов, поэтому плательщик и получатель были одним и тем же лицом. Подобная осмотрительность в финансовых вопросах для таких людей – это нечто само собой разумеющееся. Но если перевод денег был совершён успешно, зачем Дабни убивать Бергшир? – спросила Джеймисон. Потому что, хотя у нее было преимущество в том, что ей была известна правда насчет игорных долгов, Даб не знал то, что она не знала. декер помолчал. Он знал, что умирает. То есть он убил ее, поскольку понимал, что его не будут преследовать за это убийство, спросил Богарт. Он не собирался ждать, пока его доконает рак, и решил покончить с собой. И да, и нет. Господи, декер его поступки все более и более непонятны, воскликнул Миллиган. На самом деле, я полагаю, что он действовал прямолинейно да в том смысле что даб не хотел отомстить шпионке, который продал секреты и он не мог жить с грузом предательства на совести он не мог вернуть секреты но мог помешать беркшер продолжать и дальше заниматься шпионажем ну хорошо это что касается дави вмешался бог а что насчет нет нет это то как даб не все сделал он каким то образом заманил беркшер к зданию фбр и застрелил ее прямо у дверей зачем он так поступил Дабни хотел сделать кому-то предостережение. Четкое предостережение с него достаточно. Он больше не будет этим заниматься, так что его лучше оставить в покое. Богорд сел прямо. Подожди, ты хочешь сказать, что его собирались и дальше заставлять заниматься шпионажем? Ну, разумеется, после того, как Дабни продал секреты один раз, он оказался на крючке. Если бы он отказался сотрудничать, эти люди раскрыли бы обличающую информацию, которая его погубила бы. К этому времени Бергшор уже и след простыл бы так, что она не пострадала бы, а вот Дабни пострадал бы, как и его семья. Богорд кивнул. Поэтому он решил взять быка за рога и исключить эту возможность. Бергшор умирает, и он тоже умирает. И тут, вероятно, помогло то, что Дабни знал о своей близкой смерти. Да, сейчас мне хотелось бы узнать ответ на два вопроса. «На какие?» – спросил Богорд. Что Дабни пытался донести до своей дочери рассказом про скорую помощь, и почему он просто не изложил ей все прямо? Ну а второй вопрос. Кто был этот клоун, черт побери?